Время действия – понедельник. Место действия – школа Кирин, класс музыки. Идет проверка выполнения домашнего задания. Юнми, сидя на стуле лицом к классу, играет на гитаре. Учитель вместе со всеми учениками слушает. Вот Юнми добирается до конца произведения. Очень хорошо! Кивнув, оценивает учитель старания ученицы. Замечательный прогресс за столь короткое время. По классу проносится шепоток. Юнми делает нырок головой, изображая поклон. «Да, хотел спросить», – говорит учитель, – вспомнил, увидев тебя. «Что за стихи ты читала на уроке литературы? Собственного сочинения? Твоя учительница была ими очень впечатлена». «Ну, – неопределенно отвечает Юнми, делая движение головой «Просто как-то пришло в голову, солнце ним». «Пожалуйста, прочти!» – просит учитель. «Хорошо!» – соглашается Юнми и, встав со стула, аккуратно поворачивает гитару грифом вниз, не снимая при этом ее ремень со своего плеча. «Я сразу смазал карту будня!» – декламирует она, плеснувши краску из стакана. Учитель внимательно слушает, скрестив на груди руки и взявшись пальцами за подбородок. на «Нафлейте водосточных труб!» Заканчивает декламировать юнми Ми. «Хмм, хмм!» подбородок Сон Сен Ним и, после некоторого озадаченного осмысления услышанного, спрашивает. «И о чем же эти стихи? Что ты в них хотела сказать?» Теперь задумывается юнми «Это стихи про эту школу, Сон Сен Ним!» После длинной паузы отвечает она. «О, вот уж никак бы не подумал!» – восклицает учитель музыки. «И где именно в них ты написала про школу?» Объясни. В стихах заложен двойной смысл, солнце ним. В них перечислены направления обучения, имеющиеся в школе, объясняет Юнми. Вот смотрите. Плеснувши краску, здесь речь идет об изобразительном искусстве и художниках. Я показал на блюде студня косые скулы океана. Это о визажистах, стилистах и дизайнерах. На чешуе жестяной рыбы, декоративно-прикладное искусство и ремесла. Прочел я зовы новых губ. Писатели и поэты. Ну и в конце музыканты. А вы и ноктюрнцы сыграть могли бы? На флейте водосточных труб. Это что-то вроде хокку, солнца ним. Поясняет она, впавшему вместе со всем классом в задумчивость учителю. Только написанный в другой словоформе. Учитель мотает головой. «Пф!» – выдыхает он и говорит. «А ведь и вправду. Очень неординарно и очень неожиданно». В классе тоже выдыхают и начинают перешептываться. Юнми стоит со скромным видом. «Что ж», – опять берется за подбородок учитель, смотря на Юнми. «Раз так, то я дам тебе специальное домашнее задание. Оно будет…» «Написать новую песню в сопровождении гитары». у, -у – гудит класс. Юнми с удивлением смотрит на учителя. «Но господин», – возражает она. Разве это не отступление от принятой в школе программы обучения? Кому много дано, с того и спрос больше, отвечает учитель. Может, стоит для начала поговорить об этом с господином директором? Перед изменением моего учебного плана, предлагает Юнми. Скрестив на груди руки, учитель внимательно смотрит на строптивую ученицу. Не хочешь выполнять мое задание? Помолчав, спрашивает он. Не хочу, помотав головой, спокойно подтверждает Юнми. Класс замирает. «Почему?» – спрашивает учитель. «А зачем мне это нужно?» – интересуется Юнми. «Есть утвержденный план занятий, которому следуют все ученики, и в котором определено, кто и что должен уметь делать и к какому сроку. К чему мне эти бессмысленные подвиги, Сон Ценим?» «Угу», – глубокомысленно угукает на это Сон Ценим. «А то, что ты можешь получить на этом больше известности, тебя не интересует?» В данный момент у меня достаточно известности, Солнце ним, отвечает Юнми. Считаю, что кроме усталости, мне это дополнительно ничего не принесет». Значит, просто так ты ничего делать не желаешь? Не хочу, подтверждает Юнми и напоминает. Мы уже как-то с вами говорили на эту тему, Солнце ним. Я помню, кивает учитель и спрашивает. А что бы ты хотела получить в обмен на выполнение моего задания? Юнми задумывается. Хотела бы перейти на электрогитару, подумав, говорит она. Эта тема уже себя исчерпала. Юнми легонько стукает пальцами корпус гитары, показывая, что именно она имеет в виду. Гитара отзывается на это негромким, недовольным гулом. Что ж, тоже подумав, отвечает на это учитель. Твоё желание выглядит неплохо. Оно показывает желание совершенствоваться в творческом плане. Конечно, по акустической гитаре тебе ещё многому нужно будет научиться но я вижу, что твой уровень игры уже достаточно высок, чтобы разрешить тебе дополнительно заниматься на другом инструменте». «Дополнительно?» – удивляется Юнми. «Да», – кивает учитель. «Ты же только что сама сказала, что есть утвержденный план занятий». «Спасибо», – благодарит Юнми. «Я как-нибудь... потом». «Потом?» – удивляется теперь учитель. «Угу», – кивает ему ученица. «Сейчас я лучше посплю пару лишних часов, солнце ним». «Пфу!» – неодобрительно выдыхает класс. «Как хочешь», – пожимает плечами учитель. «Но если ты вдруг передумаешь, то учти, твоя песня должна вызывать эмоции и удивить так же, как меня удивили твои стихи. Тогда я буду считать твое задание выполненным, и ты приступишь к обучению на электрогитаре». «Мне кажется, что мне не удастся вас удивить, солнцем ним», – кланяется Юнми. «Ничем». Сетевое сообщество Школы Керин. Вы уже видели новые клипы Stars Junior Я да. Я еще нет. Скорее смотри. Это просто нереальный камбэк. Точно. Старс Джуниор показали лучшее, что было до них на эстраде. Я посмотрела уже 10 раз каждый клип. А я 15. Ах ты вредная. Если бы мне не нужно было идти на занятия, Я бы больше посмотрела, чем ты. Божечки мои, что же там такое? Просто безумие. Все пишут, что не ожидали такого и что это точно All Kills. Сноска All Kills. Здесь имеется в виду убийца чартов. Композиция, занявшая одномоментно первое место во всех рейтинговых музыкальных опросах. Конец сноски. Я заинтригована Занятия закончатся, обязательно посмотрю. Смотри прямо сейчас, занятия подождут.